Глава 19. Падение. Эльза сладко потянулась и открыла глаза. Как же замечательно просыпаться в своем доме. Свежо, окно открыто, птички поют, медвежьи лапы на подоконнике. Что? Какие лапы? Спросонья хозяйка спальни не сразу поняла, что это не сон, и только поэтому не закричала. Тёмно-коричневая лапа с огромными когтями держалась за подоконник, но тут же появилась человеческая рука с букетом, а за ней знакомая русая макушка. «Ага, вот я вас и поймала на горяченьком». Эльза подскочила с кровати и в один прыжок оказалась возле подоконника. «Бу!» Михаил от неожиданности чуть не заехал полевым букетом девушки по лицу. Лапа тут же трансформировалась обратно в руку, И почти удавшаяся попытка подкинуть цветы объекту воздыхания превратилась в полное фиаско. Самый лучший на свете шеф-повар полетел спиной вниз на густую колкую траву, что росла вдоль стены. Раздался громкий стон. Перевесившись через подоконник, Эль увидела лежащего на траве Михаила. Чуть не спрыгнув к нему на помощь, все через то же окно, она одумалась и, как была босиком, побежала спасать неуклюжего ухажора. «Ой-ой-ой!» — девушка подпрыгивала, как заяц, высоко поднимая ноги. Вдоль стены вокруг дома было посыпано мелкими декоративными камушками, которые неприятно кололись. Эль, как городская девушка, практически не ходила без обуви, а тут, не подумав, побежала босиком. «Трава, камни, трава!» — подпрыгивая, перечисляла девушка то, обо что укололась. «Михаил, ты как там?» Эльза, наконец, добралась до пострадавшего. «Жив!» — ладошки ощупали голову. «Уф, череп цел, крови не вижу. Я, конечно, не врач. Ну что ты молчишь и смотришь? Миша, где болит?» Вверх поднялась левая рука и направилась в сторону сердца. «Рука болит, сердце!» — перепуганная девушка попыталась ощупать руки и грудь. «Да они у тебя из камня сделаны!» «Ты точно пострадал? Я даже царапин не вижу». «Нет, ну если ты так и будешь молчать, я сейчас скорую побегу вызывать. Есть же у вас магическая скорая помощь». Девушка пристально посмотрела в зеленые глаза. На солнышке были видны медовые вкрапления, красиво расходившиеся краям радужки. Михаил поднёс руку к щеке Эльзы и указательным пальцем провел от виска к подбородку. «Поцелуй меня, Эль». чего совсем головой ударился вот еще фыркнула та и не смогла спрятать улыбки ты зачем полез по стене с цветами мог и за завтраком подарить вставай ничего у тебя не болит я читала сказки оборотни быстро восстанавливаются даже если кости наружу смущенная девушка ударила кулачком по груди притворщика и замахала рукой что и требовалось доказать скала «На тебе дрова нужно возить, или что там говорят?» «В общем, все. я пошла». «Куда?» Мужчина в одно мгновение оказался на ногах и подхватил сердобольную медсестричку на руки. «Я тебя предупреждал, чтобы ты в нижнем белье не ходила передо мной». Голос молодого человека изменился, а глаза потемнели. Эльза от неожиданности икнула и затараторила. «Нечего меня пугать, я тебя спасать побежала». «А что, если пока я одевалась, ты бы кровью истёк? Я так виртуозно готовить не умею. Без тебя кафе загнётся», — попыталась отшутиться Эль. «Так что мне простительно. На мне так-то футболка, а плавки чёрные. Издалека можно подумать, что низ от купальника. Да и никто через забор заглядывать не будет». Голос девушки становился всё тише, а красивое волевое лицо оборотня всё ближе. «Я так не могу!» Маленькая ладошка легла на красивые мужские губы. «Хорошо. Сегодня прощаю, раз ты пыталась спасти непутевого медведя от смерти». В голос засмеялся Михаил, и Эль, не выдержав, поддержала его переливистым смехом. «Какое приятное у него лицо, когда он смеется!» — думала девушка, пока оборотень нес ее к дому. Перенеся драгоценную ношу через порог и поставив ее на ноги, Шеф-повар целую секунду боролся с собой, но все же не выдержал и шлепнул свою начальницу по упругому заду. Та ойкнула, показала мужчине кулак и убежала одеваться. «Томас, чем кормишь сегодня свою хозяйку?» Улыбающийся Михаил подошел к холодильнику. «Оладушки по бабушкиному рецепту. Будешь пробовать?» Улыбающийся кот шевелил лапами у плиты. магически переворачивая аппетитно пахнущие оладьи. Одним движением коготка заставил их подняться в воздух и красивой горкой уложиться в тарелку. «Давай, попробую. Сегодня мне лень готовить», — зевнул и потянулся медведь. «И сок не забудь, лучше малиновый». «Где я возьму малиновый-то? Есть яблочный персиковый». «Какой ты скучный! Давай персиковый. Вот на охоту пойдешь? Как раз и насобираешь малинки. Вторая тарелка плавно опустилась на стол. Твой букет, что ты рассыпал под окном, я собрал и поставил в вазу в комнате хозяйки. Скалолаз нашелся. Не ворчи. Ни один кирпич в твоем доме не пострадал. А медведи, к твоему сведению великолепно взбираются на высокие деревья. Это я от неожиданности трансформировал лапу обратно в руку. Она же выскочила, словно карась из воды. «Вот, правильное сравнение подобрал. А то у меня в голове неприличное крутилось. А так бы я не упал, да и она так смешно суетилась возле меня. Падение стоило того. Рубашку только разорвал на спине. Починишь? «Ты сейчас не мой хозяин». Домовой улыбнулся и пододвинул тарелку с к оборотню. «А я тебе молочка с вкуснейшим пирожным принесу. Эльза не знает, что тебя нужно угощать». На одной магии долго не протянешь, Томас. Ну, говорил, но только три пироженных и с уважением подашь, как раз загладишь свою вину за то, что выгнал. Конечно, конечно, и с уважением, и с пиететом. Эльза, ты где? А ладушки со сметаной стынут. Громко гаркнул медведь да так, что стекла в окнах зазвенели. Что ж ты так орешь? Спускается она. «На работу опаздывать нельзя. Первый раз тебя вижу в таком замечательном настроении. Может, тебе каждый день со второго этажа падать. Для профилактики, так сказать». Домовой пододвинул к медведю большой бокал до краев, наполненный свежевыжатым персиковым соком. Михаил посмотрел на лестницу. По ней спускалась самая прекрасная начальница в мире в синем сарафане, отделанном белым кружевом.